Глава пятая. — Витька, Витька! — теребила его за рукав сестра. — Ну что, мама сказала? — Не молчи! — притопнула ножкой Маша. — Она все еще злится, да? Сестра чуть не плакала. Собрались они вместе, чтобы обсудить ситуацию, спрятавшись от учителей на чердаке родового поместья семьи Смирновых. Баран же Петька меланхолично стоял рядом и спокойно ждал ответ. — Злятся? Да еще как! Сказала, что нас обвел вокруг пальца грязный подкидыш. Этот подзаборник. Ядовито выплюнул Витек. А ничего, что с ним повсюду таскался дядя Иван. Как бы мы смогли столкнуть братика с лестницы? Недовольно пробурчал Петька, чувствовавший за собой вину. А ты вообще молчи, шикнула на него, злющая, как черт сестра. Если бы ты не уронил ту вазу ночью, мы бы спокойно пробрались к нему в комнату и удушили подушкой, как и было задумано изначально. Дети так и не заметили, что за ними с интересом наблюдает кошка, пробравшаяся на чердак по их пятам и спрятавшаяся в самом пыльном и темном углу. Глаза у нее были змеиные. «Тихо, тихо! Ты это не куснешь меня?» Мелкими шажками я подходил к пойманному в капкан черному, как смоль, псу размером стеленка. Он внимательно провожал меня взглядом, перестав скулить, стоило мне выглянуть из-за широкого ствола дуба и ступить на полянку. Его взгляд устремился на мои руки, на лукошка, зажатая в них. — Грибы это, не отрава, — показала я ему отборные красноголовики и белые. — Не бойся, малыш, — поставил я корзинку на землю и стал подходить к псу. Тот зарычал, я остановился. Постоял, подумал и сделал еще шаг. Он снова зарычал, ну а я снова постоял, давая ему время привыкнуть и добрался таки до него в конечном итоге за несколько шагов. Тот не переставал злобно рычать. Последнюю минуту скали желтые клыки. Из глаз же капали слезы. Обильно кровоточила у него рана. Но он терпел и не сводил с меня взгляд. — Как же ты так, а нагнулся я, показав ему затылок. — Если и нападет, то сейчас. Замерли. — Нет, не напал. Стал я изучать железную конструкцию, намертво заживавшую лапу собаки. На крупного зверя агрегат. да еще и с вкраплениями серебра. — А если так? — повернул я маленький рычажок на капкане, и тот со звонким щелчком раскрылся, выпустив взвизгнувшего пса из своей хватки. И первое, что он сделал, это попытался утечь, но не смог. Тут же, повалившись и закувыркавшись кубарем, подломилась у него задняя лапка. Лизнув ее, он встал, сделал осторожный прыжок на трех конечностях и снова упал, завыв. «Ну и куда ты так рвешься?» — озадаченно спросил я, почесав затылок. «Дай-ка я гляну». Обогнул я его по дуге и недалече, как в тридцати метрах, нашел хозяина собаки. Тот был мертв. Упал в ловчую яму и насадился на заостренные колья, вбитые в землю. «Ну ничего себе!» — поправил я на голове шапку. «Холодно уже. Осень». Сзади зашуршало, и я резко с хрустом повернулся, приготовившись драться с тем изувером, кто оставляет такие ловушки в лесу. Но нет, это был Шарик. Дал я про себя имя собачке, наблюдая, как та ползет сюда, упираясь мордой в землю и подтягивая себя все ближе. «Хозяин твой, да?» — спросил я пса, и тот ответил, жалобно проскулив. Добравшись до края ямы и заглянув в нее, он так взвыл, что у меня кровь в жилах застыла. Сделать я ничего не мог, потому стоял и не знал, как быть. Чем помочь, переминался я с ноги на ногу. Я покинул страшное место, вернувшись назад по своим следам, чтобы тут же возвернуться с несколькими молодыми деревцами в руках. Спустил их в яму, сооружая лестницу. «Чип и Дейл спешат на помощь», — пробурчал я, вспомнив мультик об отважных спасателях в бурундуках и их подружке, мышке по имени Гайка. Осторожно, боясь навернуться, я соскользнул вниз. Рядом с ногой человека лежал шестизарядный карабин. По дну ямы была раскидана брусника. В отличие от меня, мужик собирал ягоды, а не грибы. Крови на земле не было, вся впиталась уже, а вот заостренная палка была в потеках. Под взглядом Са приблизился я к его хозяину и попытался снять того с копья, переборов страх и брезгливость. Закапала на меня кровь из огромной раны в животе. Воняло здесь отвратно, видать, не первый день лежит. Нет ничего странного в том, что мне удалось поднять мужика весом под 100 кило. Ведь те, кто получил нулевую степень, сразу поднимаются над простым людом. Формы им недоступны, это да. Только вот кое-что они все-таки получают. А именно, скорость, выносливость, силу и обострение всех шести чувств. На порядок. Человек, достигший нулевой ступени, в три раза сильнее себя прежнего. Мог раньше запросто поднять 100 кило? Теперь так же легко будешь поднимать 300. И так во всем. Почему же население земли поголовно не имеет эту ступень? Лень. Банальная лень всему виной. Я понял, что отличаюсь от своих братиков и сестры довольно в раннем детстве. В пять лет лупили они меня игрушками по голове под взглядом мачехи, а я и сдачи дать не мог, так как банально был слабее. Плачущего и размазывающего по лицу сопли меня нашла мама, Спрятался я в подвале нашего дома. Отругала, отмыла и начала учить входить в транс, медитировать. Так, с пяти лет, все свое свободное время, я тратил, раскочегаривая средоточие. А 6 десять часов в день минимум. В конечном итоге взял я ступень на свое двенадцатилетие, потратив на это семь лет. Смогли бы вы так? Ведь один пропущенный день, и все многолетние труды по прокачке пойдут на смарку. Только очень упорные. Целеустремленные люди из простонародья занимаются этим. Таким уникумом открыты много дорог. Постарался император помочь им, даровав немало привилегий, при поступлении в школу милиции или на военную службу. Самым достойным из них будет предложено подписать контракт с войсками специального назначения. Если же они согласятся на вечное служение императору, то их сводят на ключи, поднимутся они на первую, вторую ступень, как и я. Дальше только сами. Халявы не будет. Таким способом выше не подняться. А жаль. Ну и кабан у тебя, хозяин был, обратился я к псу, закрывшему глаза лапами и обвязывая веревку вокруг пояса мертвеца. Подергав ее, проверяя, не развяжется ли, я выпал из ямы, плюнул на ладони и, поднатужившись, вытащил мужичка. Готово. Устало, я на корточки рядом с ним, и стал обыскивать. Ударил меня пару раз лапой Шарик, не выпуская, впрочем, когтей. Извини, но надо узнать, кто он. Ты ведь говорить не умеешь. Шарик подумал и отстал от меня, перестав драться. Так, документов нет. Зажигалка, серебряный портсигар, компас, фотография какой-то женщины. Перечислял я, проверяя его карманы. Ну а что у нас в рюкзаке? Я просто срезал лямки и стал в нем копаться. Но так ничего я не нашел. Котелок, соль, мини-лопата и другие нужные в походе предметы. Засада. Ладно, дальше это не моя забота. Отошел я в сторонку и стал рубить ветки и лапник, связывая его. Нужны волокуши, тащить пса. А за мужиком отправлю Сергеича. Достал я купленный недавно навигатор и поставил на нем точку, отмечая место. В лесу троекратно ухнула сова. Не мог я вспомнить, к беде ли это или радости, — Будем считать, что, к счастью. — Хватит упираться! Шарик вцепился зубами в молодое деревце, не желая быть уложенным на волокуше. Рычал, скалился, но меня не кусал, как бы я его не тормошил. Пришлось и его прежнего хозяина на них грузить. Чувствую, дорога назад будет долгой и тяжелой. Взялся я за ручки волокуш и потопал сквозь лес. — Это что? — застыл в ступоре Сергеевич, встречающий меня на опушке. — Собачка? — Какая к черту собачка? — не сводил он взгляд с шарика. — Это етить-колотить цербер. Ха — Ха-ха-ха! — рассмеялся я от неожиданности. — Это сказки. Церберов не бывает! — отмахнулся я, утирая слезы. — Как и Деда Мороза, Банников, бабы яги и Домовых. Как маленькому объяснял я прописные истины взрослому мужику. — Вот суеверный народ пошел! — подозрительно посмотрела я на Сергеича, поглаживающего пистолет в кабуре. — Разве можно перепутать просто большую собаку с цербером, скажите мне? — Ну и в дремучем жиле сурус, наемник, рассверит в подобную чушь. Улыбаться я перестал. — А это кто? — закатил он глаза, не в силах меня переубедить. — Иногда я забываю, что тебе всего тринадцать, — добавил он осуждающе. — Вот не имется человеку. Из староверов, что ли? В этот момент к нам подоспели остальные наемники, рассредоточившиеся вокруг, и посматривающие на труп с вопросом в глазах. Бывший хозяин шарика. Нашел в ловчей яме, недалеко от капканов, в который попал песик. «Кто ж это у нас под носом творит такое?» задумался Сергеич и отдал команду утащить мужика в сторонку. «Придется вызвать сюда следователя из Сибирска». «Это не каторжанин, которого можно пристрелить и прикопать на заднем дворе». Неохотно потянулся к телефону Сергеич. ничего хорошего от приезда следака он не ждал придется прекратить охоту и сбор грибов ягод живем то мы посреди заповедника в котором все это запрещено ну а я у упирающегося всеми лапами шарика в дом где залил рану на его ноге перекисью и замотал мхом взявшись за учебник пора подучить формы и первой в списке стояло исцеление первой ступени кукарикоу кукарикоу надрывался под моими окнами сбежавший от соседей петух. «Зараза я такая!» Засунул я голову под подушку. ку Запрыгнул он на окно со стороны улицы, заглядывая одним глазом в комнату. «В суп отправлю!» Пообещал я, вставая. «Спать при таком шуме невозможно!» Часы показывали 7.00. Настенька, дочка нашего повара и соседа, весело помахала мне рукой за стеклом и утащила нахохлившегося от негодования петуха домой. Жалобно кричал он на своем языке. Мстит мне пернатый за то, что пнул его. Да и не специально я. Споткнулся просто. Гад. Натянул я теплый вязаный свитер, пахнущий мамой, штаны и тапочки, и пошел на запах яичницы. И тут шум за окном изменился. Раздались выстрелы. Взрыв. Подпрыгнул дом до основания. Что за...